Дэниел Чарт, похоже, ознакомился с текстом вскоре после Уолда Грейва. Кэтрин Кент отрицает, что читал роман, но у меня на этот счет большие сомнения. Наконец, есть еще Майкл Фемкорт. Робин в недоумении подняла глаза. «А какое отношение?» И вновь у Страйка зазвонил мобильный. Это была Нина Ласселс. Страйк заколебался, но подумал, что ее двоюродный брат вполне мог сообщить ей об их недавнем разговоре, и решил ответить. «Привет». «Привет, великий сыщик». Страйк угадал некоторую резкость, умело спрятанную под маской оживления. «Даже боюсь звонить. Думаю, тебя осаждают журналисты, фанатки и прочие». «Да не особенно», — сказал Страйк. «Как дела в издательстве?» «Сумасшедший дом». «Никто не работает, у всех мысли об одном. Его действительно убили?» «Похоже на том». «Господи, прям не верится. Но ты, наверное, ничего не расскажешь», — предположила она, с трудом подавляя вопросительные нотки. «Полиция запрещает разглашать подробности». «К этому имеет отношение его книга, да?» — не унималась Нина. «Бомбик с море. «Не могу сказать». «А Дэниел Чарт ногу сломал». «Прости». Его сбила с толку очевидная непоследовательность. «Да тут просто сумасшедший дом», — повторила Нина. Ее голос выдавал взвинченность и напряжение. «Джерри мечется. Дэниел только что позвонил ему из Девона, опять наорал. Половина сотрудников это слышала, потому что Джерри случайно включил громкую связь, а потом не мог сообразить, как её отключить. Со сломанной ногой ему не выехать из загородного дома. Я имею в виду Дэниела». «Из-за чего он орал на Уолда Грейва?» «Из-за утечки бомбикса море», — ответила она. «Полицейские где-то раздобыли полный текст. И Дэниел, мягко говоря, недоволен». «Ладно», — продолжила она, — «это всё неважно. Я просто хотела тебя поздравить. Надеюсь, полиция не запрещает поздравлений по случаю обнаружения трупа. Или как? Будет минутка. Звони». Она повесила трубку, не дав ему раскрыть рта. Не налассился, сообщил он, когда ему подали яблочный пирог, а Робин чашку кофе. Та девушка, которая украла для тебя рокопись, подхватила Робин. Мм, да. В отделе кадров такая память тебе бы не пригодилась, отметил Страйк, берясь за ложку. Насчет Майкла Фенкарта ты серьезно? Тихо спросила она. Абсолютно, подтвердил Страйк. Дэниэл Чарт наверняка рассказал ему, что отмочил Куайн. Просто чтобы Фэнкарт услышал это от него, а не от других. Логично? Фэнкарт для их издательства слишком лакомый кусок. Нет, мы определенно должны учитывать, что Фэнкарт раньше многих узнал. Теперь телефон зазвонил у Робин. «Привет», — сказал ей Мэтью. «Привет. Ну как ты?» — в тревоге спросила она. «Так себе». Фоновая музыка вдруг сделалась громче. «First day that I saw you, thought you were beautiful». «Впервые тебя увидев, я подумал, ты прекрасна». «Ты где?» — резко спросил Мэтью. «Да тут, в пабе», — ответила Робин. Только сейчас она сообразила, что вынуждена перекрывать характерные шумы. Звон бокалов, пронзительный смех у стойки бара. «Сегодня у Кормора на день рождения», — беспокойно добавила она. «Ну, в самом-то деле, Мэтью и его коллеги все дни рождения отмечали в пабах». «Рад за тебя!» — Мэтью был в ярости. «Я перезвоню позже». Мэт, не надо, подожди!» Набив рот яблочным пирогом, Страйк краем глаза наблюдал, как она, без объяснения причин, отошла в сторону и, по всей видимости, пыталась дозвониться до Мэтью. Аудитор был недоволен, что его невеста пошла перекусить, вместо того, чтобы убиваться по его матушке. Робин раз за разом набирала номер. В конце концов Мэтью ответил. Страйк, расправившись с яблочным пирогом, и с третьей пинтой, почувствовал, что надо бы выйти в туалет. Колено, не дававшее о себе знать, пока он ел, пил и беседовал с Робин, решительно запротестовало, когда он встал. На обратном пути Страйка даже прошибла лёгкая испарина. Робин, судя по ее лицу, все еще пыталась задобрить жениха. Окончив разговор, она присоединилась к Страйку и получила от него короткий ответ на свой вопрос о его самочувствии. — Я вполне могу проследить за этой девицей, за Броклхерст, — вновь предложила Робин. — Если у тебя не пройдет, сказано тебе «нет», — отрезал Страйк. — К боли. Злости на себя и досаде на Мэтью вдруг добавилась тошнота. Зря он наелся шоколада перед тем, как заказать стейк с картошкой, пирог и три пинты пива. «Мне нужно, чтобы ты вернулась к контору и распечатала последний счет для Ганфри. Если у входа еще топчутся журналюги, пришли мне сообщения. Тогда я прямо отсюда поеду к Энстису». «В самом деле, надо нам взять на работу еще одного человека». — в полголоса добавил он. Лицо Робин приняло ожесточенное выражение. «Ну что ж, пойду печатать», — сказала она, и, схватив пальто и сумку, вышла на улицу. Страйк успел заметить недовольство помощницы, но безотчетное раздражение помешало ему окликнуть Робин.